Бэгати заключила меня в свои объятия, призвала благословение на меня и снова и снова благодарила за то, что я принёс ей утешение в её горе. Таковы были её слова. Потом она умоляла меня пойти наверх, всхлипывая и говорила, что мистер Баркис всегда любил меня и восхищался мною. И часто вспоминала бы мне, пока был в сознании. Яна уверена, что если он придёт в себя, то при виде меня оживится, если вообще может его оживить что-нибудь на свете. Когда я его увидел, мне это показалось мало вероятным. Он лежал на кровати в неудобной позе, свесив голову и руки и привалившись к сундучку. который стоил ему стольких трудов и забот. Я узнал, что когда он уже не в силах был сползать с кровати, чтобы открывать его, и не в силах был всякий раз удостоверяться в его сохранности с помощью волшебной палочки, которую пользовался как-то на моих глазах, он потребовал, чтобы сундучок поставили на стул у кровати и стой порой держал его в своих объятиях днём и ночью. И сейчас Его рука покоилась на нём. Время и вселенные ускользали от него, но сундучок оставался на месте. И последние его слова, которые он произнёс, как бы поясняя, были всякое трепё. "Ба, смеленький мой", бодро проговорила Пегати, наклоняясь к нему, в то время как её брат и я стояли в ногах кровати. Здесь мой дорогой мальчик, мой дорогой мальчик, мистер Деви. Благодаря ему мы поженились, Баркис. Помнишь, ты передавал с ним поручение? Хочешь поговорить с мистером Деви? Он оставался нем и недвижим, как сундучок, который один только и придавал его фигуре какую-то выразительность. Он отойдёт во время отлива. сказал мне мистер Пегати, прикрывая рот рукой. Слёзы стояли у меня на глазах, как у мистера Пегати, я шёпотом повторил: во время отлива здесь на берегу народ не помирает, пока не сойдёт вода, сказал мистер Пегати. Рождаются здесь столько во время прилива. Рождаются на свет, когда вода стоит высоко. Он отойдёт во время отлива. В половине четвёртого кончается отлив, прилив начнётся через полчаса. Если он дотянет до начала прилива, то стало быть, продержится, пока вода не начнёт опять спадать, и отойдёт, когда снова начнётся отлив. Долго оставались мы здесь, смотря на него. Проходили часы. Не берусь сказать, какое таинственное влияние оказало на него моё присутствие. Но когда наконец слабым голосом он начал что-то бормотать в бреду, то несомненно вспоминал о том, как отвозил меня в школу. Он приходит в себя, сказал Пегати. Мистер Пегати прикоснулся к моей руке и прошептал со страхом и благолением: "Кончается отлив". кончается ю баркис миленький мой сказала пегати ка баркис нет лучшей женщины на свете слабым голосом воскликнула да взгляни же вот и мистер деви сказал пегати и он открыл глаза я только что хотел спросить его узнаёт ли он меня когда он попытался протянуть мне руку и сказал внятно с ласковой улыбкой: "Паркис не прочь болотлив". И он отошёл вместе с водой. Глава 31. Утрата ещё более тяжкая. Мне не трудно было уступить просьбам Пегати. Ест стацы до тех пор, пока останки бедного овощника не отправятся в свой последний путь в Бландерстон. Она давно уже купила на свои собственные избережённые ею деньги маленький клочок земли на нашем старом кладбище, близ могилы её милочки, так называла навсегда мою мать, и здесь они должны были покоиться. Мне приятно думать, что, проводя время с Пегати и делая для неё всё возможное, в сущности от было очень мало. Я испытывал такое удовлетворение, которое вы теперь мог бы себе только пожелать. Но боюсь, что ещё большую радость, эгоистическую и профессиональную, я получил, когда взял на себя заботу о завещании мистер Баркиса и разъяснял его содержание. Бого поставить себе в заслугу, что от меня исходило предложение поискать завещание в сундучке. После недолгих поисков его нашли в сундучке, на дне лошадиной торбы, где, кроме сена, были обнаружены старые золотые часы с цепочкой и с печатками, которые мистер Баркис носил в день свадьбы и которых ни до, ни после этого никто не видел. Серебряная затычка в форме ноги который он номинал табак в трубке. Игрушечный лимон, наполненный крохотными чашечками и блюдечками, по моим догадкам, мистер Баркис купил его в подарок мне, когда я был ребёнком, а потом не нашёл в себе духу расстаться с ним. 87 1/2 гиней, гинеями и полугинеями, 210 фунтов на ёхонькими банкнотами. Несколько квитанций на акции английского банка, старые подковы, фальшивый шиллинг, кусок конфары и устричная раковина. Судя по виду сей последний, старательно отполированный и отливавший с внутренней стороны всеми цветами радуги. Я заключил, что мистер Баркис имел некоторые представления о жемчужинах. Но к какому-либо твёрдому понятию так и не пришёл. В течение многих лет мистер Барки забрал с собой этот сундучок во все свои поездки. Чтобы не привлекать к нему внимания, он приделк такой выемки. Сундучок, где принадлежит мистру Блэкбою и оставлен на хранение у Барки до востребования, эту nibilicson старательно запечатлел на крышке. Но теперь буквы едва можно было разобрать. Я убедился, что все эти годы он тайно накапливая деньги преследовал благокую цель. После него осталось почти 3000 фунтов. Проценты с одной тысячи он завещал в пожизненное пользование мистру Пегати, а смерти его капитал надлежало разделить поровну между Пэгати, валюткой Эмли и мной или теми из нас, кто останется в живых. Всё прочее имущество он завещал Пэгати, назначая её своей наследницей и единственной исполнительницей его последней воли, завещание. Я чувствовал себя настоящим проктором Да со всеми церемониями читал этот документ и неоднократно разъяснял его по пунктам заинтересованным сторонам. Тут мне пришло в голову, что докторс коммонс имеет больше значения, чем я предполагал. С величайшим вниманием я изучил завещание, объявил, что оно составлено безусловно по всем правилам, сделал две-три пометки карандашом на полях и сам удивился, какими познаниями я обладаю. Неделю до похорон я провёл за этим глубокомысленным занятием. Составлял опись переходившего к пэгати имущества и приводил в порядок дела, находясь около неё к обоюдному нашему удовольствию в качестве судьи и советчика по всем вопросам. Всё это время я не видел молодки Эмли, но мне сказали, что через 2 недели состоится скромная свадьба. Я присутствовал на похоронах не в полном параде, если можно так выразиться. Я хочу сказать, что на мне не было чёрного плаща и развевающихся лент этого пугола для птиц. В Бландерстоун я отправился пешком с Позаранку и уже ждал на кладбище, когда прибыл гроб, сопровождаемый только пагоде и её брат Смущащий джентльмен взирал на нас из маленького оконца моей комнаты. Владелец мистера Чиллипа крутил своей тяжёлой головой и таращил выпеченные глаза на священника, выглядывая из-за плеча Нянки. Мистер Омер пыхтел на заднем плане. Никого больше не было. Всё свершилось очень тихо. Щесок мы побродили по кладбищу. И сорвали несколько молоденьких листочков с дерева над могилой моей матери. Тут меня охватывает страх. Облако нависает вдали над городом, к которому я в одиночестве направляюсь своей стопы. Я боюсь приблизиться к нему. Я не в силах думать о том, что произошло в ту памятную ночь. о том, что надвенится снова, если я продолжу рассказ. Да ведь хуже не станет, если я об этом напишу. И не станет лучше, если рука моя откажется писать. Это свершилось, не стереть того, что свершилось и изменить ничего нельзя. На следующий день моя старая няня уезжала со мной в Лондон по делу о завещании. Малютка Эмли проводила этот день у мистера Омера. Все мы должны были встретиться в тот вечер в старом баркасе. Хэм в обычный час привезёт Эмли, я не спеша приду пешком. Брат и сестра вдвоём возвратятся с кладбищ и под вечер будут нас поджидать у камелька. Я расстался с ними у калитки, где в былые дни мне виделся страб, отдыхавший с пожитками Родрико Рендема, и вместо того, чтобы вернуться в город, прошёлся по дороге в Лоустофт. Потом я повернул назад и отправился в Ярмут. Пообедал я в приличной харчевне в одной-двух милях от переправы, о которой упоминал раньше. А когда добрался до неё, день уже угасал и наступил вечер. К тому времени полил дождь, дул сильный ветер, но за облаками пряталась полная луна, и было не совсем темно. Вскоре я чутился неподалёку от дома мистера Пегаци и увидел свет, струившийся из окна. Ноги вязли в сыром песке, и с трудом пройдя несколько шагов, я приблизился к двери и вошёл в дом. Там было очень уютно. Мистер Пегати выключил свою вечернюю трубку и шли при преддавлении к ужину. Ярко пылало огонь, за лаблавым имитино стоял на своём месте сундучок, ожидая молодку Эмли. Снова сидела в своём старом месте Пегати, и вид у неё был такой, если бы не траурное её платье, как будто бы она отсюда и не уходила. Вновь рядом с нею стояла рабочая шкатулка с собором Святого Павла на крышке, сантиметр в коттедже и огарковые свечи, словно их никогда отсюда и не убирали. Миссис Гамич, кажется, потихоньку ворчала в своём прежнем уголке, и следовательно, тоже была такой, как всегда. Вы пришли первым мистер Дэви, сияющий физиономией сказал мистер Пегати: "Снимайте поскорее пальто, сэр, если оно промокло". "Благодарю вас, мистер Пегати", ответил я, отдавая ему пальто, чтобы он его повесил. Оно не промокло. И то правда, сказал мистер Пегати, щупая мои плечи, сухой как щепка, присаживаетесь, сэр. Не зачем вам говорить добро пожаловать, но всё равно говорю от всей души добро пожаловать. Благодарю вас, мистер Пегати. Я знаю, что вы мне рады. Ну, Пегати, а ты как поживаешь, моя старушка? спросил я, целуя её. Ха-ха, засмеялся мистер Пегати, подсаживаясь к нам и с присущим ему добродушием потёр руки, чувствуя облегчение после недавних забот. Я уж ей говорю, сэр, нет другой женщины на свете, у которой может быть на душе спокойней, чем у неё. Свой долг перед покойным она исполнила, и покойник это знал. И покойник сделал для неё всё, что полагается, и она для покойника сделала всё, что полагается ей, и и, и всё в порядке. Миссис Гамидж застонала. "Веселей, мамаша", воскликнул мистер Пегати, но посмотрев на нас украдкой. Он покачал головой, очевидно понимая, что недавние события могло вызвать в памяти события давно минувшие. Не падай духом, Хочу чуточку развеселиться, там увидишь, как веселье само собой придёт. Не ко мне, Даниил, возразил мистер Гамидж. Ко мне ничего само собой не придёт, и оставаться мне одинокой и осиротелой. Да нет же, сказал мистер Пегати, успокаивая скорбящую. Ах, не говори, Даниил, отзвала миссис Гамидж. Не годится мне жить с теми, кому оставленный день, все против меня. Лучше вам от меня избавиться. Да как же я мог бы тратить день без тебя? С серьёзным тоном начал вещать министр Пегач: "О чём ты толкуешь? Дораз, да теперь ты мне нужно меньше, чем прежде. Я всегда знал, что здесь во мне не нуждаются". Выз appeal жалобных ныть месяц ганч, а сейчас мне это и сказали. Да как я могла надеяться, что во мне нуждаются, когда я женщина одинокая, осиротелая и всем вам стою вперёк дороги.